— Пойми, ты уже попала. Чем больше ты будешь рыпаться, тем хуже тебе будет. Я услышала, как в наступившей тишине громко застучало мое уставшее за последнее время сердце. С ужасом увидела я вошедшего в темную комнату араба, который держал в руках свечку. Сказав что-то на арабском, он подошел ко мне поближе, осветил мне лицо и посмотрел на меня придирчивым взглядом. Он доволен покупкой, — перевел Николай и достал из кармана наручники. «А ну-ка, примерь!» «А это еще зачем?» «Ну зачем нужны наручники?» «Твой новый хозяин хочет, чтобы я надел на тебя наручники и посадил на железную цепь. Тебе придется с этим смириться. Но ты не переживай, это ненадолго. Как только ты привыкнешь к своему новому хозяину, он спустит тебя с цепи и разрешит даже гулять по дому и еще. «Натаха, если соберешься кричать...» то я сразу предупреждаю, что это бесполезно. Дом стоит в уединенном месте. Сама видела, в какую глухомань я тебя завез. Постарайся вести себя хорошо и относиться к своему хозяину с любовью и уважением. Ты даже не представляешь, сколько этому человеку пришлось работать, чтобы скопить денег на то, чтобы тебя купить. Да пошел ты! Я попыталась подняться с матраса, но Николай сбил меня с ног, и между мной и им завязалась борьба. Глава четырнадцатая. Араб бегал вокруг нас со своей свечкой и что-то кричал на своем родном языке. Конечно, мои силы и силы Николая не были равны. В тот момент, когда он принялся бить меня по лицу и даже душить, я нащупала рукой стоявший недалеко от меня металлический кувшин, который оказался довольно тяжелым, и несколько раз ударила им Николая по голове. Я била его до тех пор, пока он не обмяк и не упал на пол. «Получай, сволочь, получай! Знай, гад, как подставлять своих соотечественников! Гнида продажная!» Когда я, наконец, нашла в себе силы остановиться и поднять голову, я увидела стоящего передо мной араба, который держал в руках ружье. Он что-то говорил мне, по всей вероятности, что-то требовал, только вот что именно, я понять не могла. «Я хочу уйти отсюда!» — крикнула я арабу и тут же вздрогнула. Он наставил ружье на меня. Ты что, стрелять собрался? Да ты хоть знаешь, что тебе будет за убийство русской туристки? Дай мне уйти. Если тебя найдет полиция, то мало не покажется. Араб по-прежнему держал меня под прицелом. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — дрогнувшим голосом произнесла я. И, сделав шаг в сторону, по реакции араба поняла, что он намерен стрелять. «Что ты орешь?» «Да тебя не доходит, что я тебя не понимаю». А может, ты думаешь, что весь мир говорит только на твоем родном языке, и других языков не существует?» Араб стоял, не шелохнувшись, хмурил брови и словно пытался понять мои слова. «Я хочу уйти», — сказала я по-английски в надежде на то, что араб знает этот язык. Но я ошиблась. Он не знал иного языка, кроме своего родного, и договориться с ним о чем-либо было бесполезно. От безысходности я была готова упасть на пол и забиться в истерике, но в этот момент сзади араба появилась тень, чьи-то сильные руки схватили его за шею и стали душить. Араб выронил ружье, и я увидела Шарля. Шарль? Шарль быстро поднял ружье и спросил, с вами все в порядке? С вашей помощью? Да. Мой спаситель ударил араба ружьем по голове, вытащил из ружья патроны и кинул его в угол. Затем взял меня за руку и быстро повел к машине. Сев за руль, Шарль тут же надавил на газ, и машина понеслась прочь от этого злосчастного места. «Шарль, как вы меня нашли?» «Я отправился за вами сразу, как только вы сказали, что пойдете в туалетную комнату. Вы на меня не злитесь за это?» «Шарль, как же я могу на вас злиться, ведь вы спасли мне жизнь?» «Я пошел следом за вами по той причине, что очень боялся, как бы тот пьяный мужчина не стал снова преследовать вас». — Ах, вы про того, который напился до такой степени, что позабыл, что попросил меня отдать часы в ремонт. — Ну да, про него, — кивнул Шарль. — А затем я увидел, что вы вышли из отеля и сели в машину. Я присмотрелся к тому молодому человеку, который был за рулем машины, и сразу его узнал. — Вы его знаете? — Он представляется гидом, но на самом деле это не так. Я видел, как он знакомится с девушками и куда-то их зовет. Мне показалось, что он очень плохой человек, и что вы сильно ошиблись, когда сели к нему в машину. Вам правильно показалось. Я действительно сваляла дурака. Пару дней назад я арендовал машину, поэтому, недолго думая, поехал следом за вами. Благо, что ключи от автомобиля у меня всегда в кармане».